Вопрос. Ошо. Вчера хозей сидел в очень неудобной позе, я уснул и проспал всю вашу лекцию. Ваши беседы не кажутся мне скучными. Почему же я уснул? Ответ. Ничего страшного Если вам нравится спать, очень хорошо. Только помните, не храпите, потому что это мешает спать другим. Кто-то захрапел сидя в опере. Прошу вас прекратите, обратился к нему бильетёр. Вы мешаете другим. Послушай, детка, я заплатил за это кресло и делаю, что хочу. Да, сыро, но вы всех перебудете». Спать хорошо нет ничего лучше. Насладитесь вдоволь. Усладите свое сердце. Так бывает. Есть две возможности: либо вам надоедает и вы засыпаете, либо беседа становится колыбельной, и вы засыпаете. Беседа может стать песней, теплой песней вокруг вас. Тогда можно спать. Или она может стать дребезжащей нотой, ужасно надоедливой, и вам надо от нее куда-то деться. А мои сторожа не дадут вам уйти так просто, так что единственная возможность закрыть глаза и заснуть. Это бегство, чтобы не слушать. Есть обе эти возможности. Иногда то, что я говорю, может показаться надоедливым, так как чтобы я ни говорил это единственная истина и мне приходится повторять ее вновь и вновь нофи сострадания к вам иначе бы каждое утро я мог приходить садиться в кресло потом прощаться и уходить большой писатель сошел с ума но вот появилась надежда на его выздоровление на три месяца он засел в своей комнате за машинкой, сочиняя роман наконец он объявил что книга закончена и понес ее ведущему психиатру Тот жадностью схватил рукопись и принялся читать. Генерал Джонс вскочил на свою лошадь и закричал: "Но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но". Доктор торопливо перевернул страницу, другую, третью, пролистал всю книгу. Но здесь же ничего нет, целых 500 страниц и все. Но, но, но, да, согласился писатель, тупая «тупая кобыла». Что же мне делать? Мне приходится кричать. Но, но, но каждый день, Тупая кобыла. Пока вы меня не услышите, мне приходится повторять снова и снова. Вам не очень поможет бегство в сон, не очень то поможет. Я выбью вас из него. Иногда это надоедает. Я знаю это. Иногда я сам засыпаю. Тогда приходится смотреть на часы. Психиатр опаздывал к пациенту. Он влетел, задыхаясь и стал извиняться. "Пустяки", остановил его пациент. "Я нашел себе занятие". "Какое?" подозрительно спросил врач. "Я сидел в уголке и беседовал сам с собой". "Ну и как, интересная была беседа?" "Не очень. Вы же меня знаете". "Конечно. Я знаю себя лучше, чем вы меня". "Я знаю, иногда это ужасно надоедает". Так что же, вините себя. Помните только одно: не храпите. Иногда беседа становится колыбельной. Если вы любите меня и любите безмерно, тогда все, что я бы не говорил, окружает вас, как теплое одеяло. Вам становится уютно, удобно. Положение тела может быть и не очень удобным. В зале Джион так сделано, чтобы было трудно чувствовать физический комфорт. Мраморный пол, холодный, твердый, и повсюду моя охрана. Они ничего вам не позволят, не позволят взглянуть или даже чихнуть. Вам надо быть предельно бодрствующим не то в неудобной позе, даже когда вы засыпаете. Подумайте, если бы поза была удобна, вы впали бы в кому. Но вы меня любите, и мои слова, достигая вас, становятся колыбельной. Нет ничего дурного в том, чтобы засыпать время от времени но не превращайте это в постоянную привычку